то есть. А из этих шести?» «Ну же, это ты врешь. Как угодно-с». Как он смеет так говорить, как смеет. Вспыхнул, как зарево, Александр и вынул бумажник. Он молча подал Тутушкину сто рублей и хотел встать. Но Тутушкин, зажимая деньги в кулак, осторожно сказал. «Мерси, очень вам благодарен». «А только я вам скажу, хоть, может быть, опять обидно покажется». «Я, конечно, ругаться не буду, а только всех ли вы знаете хорошо?» «Говори прямо, кто провокатор». «Не знаю-с, ей-богу, не знаю-с», — заторопился Тутушкин. «Как бы знал, я бы, поверьте, не скрыл». «Да ты, может быть, недоволен?» «Нет, спокорно благодарим». «Говори». «Денег надо». «Господи, что же деньги? Металл? Душевно бы рад. Да ей-богу, не знаю». Мой совет, Александр Николаевич, уезжайте-ка вы за границу. Завтра, конечно, не арестуют, но все-таки, извините, береженого и бог бережет. Почему завтра не арестуют? А потому что имеют намерение с бомбой в руках, на месте, так сказать, преступления, чтобы, значит, с поличным, в момент аттентата. В момент аттентата? Именно-с. Тогда награда им выйдет. Александр внимательно посмотрел на него. Так не знаешь, кто провокатор? Не знаю-с. Когда Александр ночью возвращался домой в гостиницу «Метрополь», ему казалось, что кто-то горько насмеялся над ним. «Усыпальница русских царей, Успенский собор, Кремль, Святая Москва» с жесткой усмешкой, подумал он. Я русский. Да, конечно, я русский. Мы все русские, слава богу. И тут Тушкино, Стессель и Небогатов, и доктор Берг, и полковник фон Шен, и этот подкупленный неизвестный товарищ. Мы все русские. Внуки Пестеля, дети Жилябова, какой позор. Что мы можем, что мы умеем? Несчастная рабская в снегах похороненная России. у иверской какой-то лохматый мужик сняв шапку кланялся в пояс и тыкал пальцами в грудь Александр с презрением взглянул на него Великий русский народ Великая русская революция Одна надежда на Бога на православного молебствующего папа Он вспомнил как на корабле перед боем служили молебен Как судовой священник Толстой и Романа, отец явил, которого матросы называли Холдей, под гром пушек возглашал многолетия. Японцы небось не молились, не кланялись образом. Они учились стрелять. И он вспомнил свою молитву. Господи, дай мне счастье каплей в океане, искрой в пожаре послужить спасенью России. Господи, дай мне видеть победу. И послужил, и увидел, и послужу и увижу, кусая губы до крови, почти вслух вымоловил он. На театральной площади было темно, чернило здание театра. Было душно и не было видно звёзд.